Глава 10. На главной улице уже вовсю горело электричество. И особенно много было света, как всегда у кинотеатра, «Красный перекоп». Здесь стояли, освещая рекламу, старинные шестиугольные фонари. Они остались еще с той поры, когда кино называлось «Иллюзионом» и содержал его забредший в Сибирь итальянец. Шла старая картина И сердцем, как куклы, играя, он сердце, как куклу, разбил. И готовилась новая, которую будут показывать завтра — солнце любви. Егоров остановился посмотреть в широком окне фотографии из новой картины. Остановился не потому, что уж так хотелось все это посмотреть, а потому, что ему опять вдруг стало нехорошо. — Ах, какой ты нежный, Егоров! он сам сердился на себя вдруг его кто то потрогал за рукав оглянулся перед ним стоял высокий румяный молодой человек в хорошем драповом пальто в серой кепке узконосые штиблеты фасон шимми или джимми ярко начищены несмотря на слякоть егоров ты не узнаешь меня ну от чего ж не узнаю маничев ваня Но вид, правд богатый. Где работаешь? Участника. Сейчас только участника и можно заработать. На консервной фабрике Гусева. А ты мне, сказали, куда ты уехал. Я уже приехал. В Дударях работал. На маслобойном заводе. А сейчас где? А сейчас Егоров затруднялся. Сейчас приглядываюсь столько. Сказать, что он работает в уголовном розыске, Егоров не решился. Да он еще и не работает. По-прежнему неизвестно еще, будет ли работать. Поговорили они недолго о том, о сём, в общем, ни о чем, как говорят давно не видевшиеся люди, знавшие друг друга еще школьниками. Но Маничев все время разглядывал Егорова тяжелым взглядом взрослого человека, которому понятно многое. Потом сказал Удивительно. Я помню, ты и стихи писал. Ты мне показывал? Наша географичка Нина Степанна говорила, что у тебя вроде того, что природные способности. Я думал, ты далеко пойдешь. Не пошел, вот видишь, не пошел, улыбнулся Егоров. Невесело улыбнулся, потому что ведь в самом деле горько, что он не пошел далеко. Некоторые пошли, а он не пошел. Даже на башмаки себе не может заработать. Хлюпает грязь в башмаках. И все-таки очень приятно, что он встретил Ваньку Маничева. Конечно, было бы еще приятнее, если бы он встретил его, когда и, и у самого были бы получше дела. Но все равно радостно вспомнить детство, школу, школьный сад, где они забирались с Ванькой в укромный уголок у каменной сырой стены соседнего со школой дома, и Егоров тайно таинственным голосом читал свои стихи. Ох, как волновался он тогда в предчувствии каких-то необыкновенных перемен в своей жизни. С каким торжеством и трепетом произносил, читая стихи, это красивое слово «будущее». И вот будущее наступило. Он идет еле живой из мертвецкой. И стыдится сказать об этом даже Ваньке Манчеву. Нечем гордиться Егорову. Недалеко он пошел. — Ты что? — еще измерил его взглядом Манчев. — Болеешь или болел? — Нет, я здоровый. — Живешь, что ли, худо? Вид плохой у тебя. Ровно после тифа. Нет, ничего, живу неплохо. — А приходи к нам на фабрику, — пригласил Манчев. — Могу устроить, как старого дружка. — Спасибо, — сказал Егоров и подумал. Кто знает, может, еще придется прийти. Но не стал спрашивать. Куда приходить? Спросил только наших старых ребят не встречаешь? Встречаю. Аню Иващенко, помнишь? Аню Иващенко, зачем-то переспросил Егоров и почувствовал, как перехватило горло. Где она? А вон она, показал Маничев в стеклянные двери кинотеатра, и Егоров увидел Аню. Она стояла в светлом вестибюле, в легком жакете, отороченном мерлушкой, и в мерлушковой шапочке покупала яблоки. Какая-то чужая, не такая, как раньше, но еще более красивая. Егоров не хотел, чтобы Аня увидела его в таком виде. И в то же время он рад был бы услышать ее голос, потрогать ее руки. Нет, не потрогать, а только посмотреть на них. Увидеть, как она улыбается, поднимая изломанные брови, а на щеках возникает нежный-нежный румянец, от которого становится совсем светло. Он мечтал когда-то не о женитьбе, нет, но о каком-то удивительном приключении, вдруг сталкивающем его саней. И ему нравилась старинная песня «Обобью свои сани коврами, в гривы, алые ленты в плиту». Прогремлю, прозвеню бубенцами и тебя подхвачу на лету. Нет, он только с виду такой тихий, Егоров, а это именно он собирался прогреметь, прозвенеть бубенцами и именно Аню Иващенко он собирался подхватить на лету. Вскоре Аня вышла из вестибюля на улицу, поискала глазами Маничева, нашла, улыбнулась и, вынув из кулька, протянул ему большое красное яблоко. Егорова она не узнала. — Аня, это Егоров, — сказал Маничев и протянул Егорову яблоко. — Не хочу, — замотал головой Егоров. — Все ужасно изменились, — посмотрела на Егорова Аня. — А ты, Егоров, как прежде, дикий, кушай яблоко, у меня еще есть. Она не поздоровалась с ним, не удивилась, что встретила его. Спросила только, — Ты тоже на этот сеанс в 7.30? — Нет, — опять мотнул головой Егоров. — Я просто мимо шел, просто мимо. Потом он спросил, где ее брат и что она сама делает. Брат ее вьется вокруг театра. Она так и сказала, вьется. Не артист, но что-то вроде администратора или помощника. Уехал в Барнаул а она на курсах иностранных языков уже второй год учится. — Это сейчас мировое дело, иностранные языки, — надкусил яблоко Маничев. На любую концессию можно устроить с переводчицей. Они платят валютой. Говорят, им уже отдают в концессию даже пароходство. Не справляются с делами большевики. Маничев точно хлестнул Егорова по лицу этими словами, но Егоров ничего не ответил. Да, наверное, и не сумел бы ответить. В вестибюле загремел колокольчик. Это приглашали в кинотеатр тех, кто взял билеты на семь тридцать. Маничев потрогал Егорова за рукав. Ну, будь здоров! Буду, пообещал Егоров. И кивнув Ане, пошел дальше. А Аня взяла Маничева под руку и даже не оглянулась на Егорова. Да и почему она должна была оглядываться? Из всех витрин, из магазинов, аптек, парикмахерских, лился на улицу яркий свет. И над самой улицей, над серединой ее, качались электрические лампочки, а под лампочками мерцали лужи. На каждом углу сидели подле маленьких черных ящиков мальчишки, чистильщики обуви. Мало кто хотел сейчас чистить обувь в такую слякоть. Но каждого прохожего пытались остановить своим криком мальчишки. «Почистим, гражданин! Почистим до блеску, до самого треску!» И только Егоров не интересовал мальчишек. Не такие у него башмаки, чтобы их еще чистить за деньги, да и денег нет у Егорова, и не скоро будут. Не скоро он купит себе такие штиблеты с узким носком, фасон Шимми или Джимми, как у Ваньки Маничева, а может, не купит никогда. И все равно надо было что-то ответить Ваньке Маничеву, когда он сказал о большевиках. Надо было ответить так, чтобы Аня вдруг покраснела. Не барин, мол ты, Ванька, а халуй, хотя и корчишь из себя барина. И пап твой лихач-извозчик тоже халуй, и вечно вы будете халуями. Сейчас у частника только и можно заработать. Ну и зарабатывайте, ну и целуйте частника во все места. А Аня пусть целует этих самых концессионеров. Ивань Куманичева, если ей нравится этот Боров, не справляются с делами большевики, Еще посмотрим, кто с кем справляется. Послал бы тебя, Ванька, сейчас в мертвецкую поискать аптекаря. Ты б свободно набрал там полные штаны. Егоров так взбодрился, что от недавнего его нездоровья не осталось и следа. Лоб вспотел, клеенчатая подкладка фуражки прилипла к лбу. Он потрогал козырек, сдвинул старенькую фуражку на затылок, и исхудавшее бледное лицо его неожиданно приобрело залихватское выражение. Вот таким он и вошел к журу. Жур, однако, не только не похвалил его, но и не взглянул на него, озабоченно роясь в каких-то бумагах на столе. Весь стол был завален бумагами, — Ах, как жалко! — наконец вздохнул Жур. — Я про Шитькова и забыл. Просто выпал у меня из головы этот Елизар Шитьков. — Я Елизар Шитькова знаю, — сказал Егоров. — Он у нас во дворе жил. Потом он переехал. Он теперь на извозчичьей горе живет. — Нигде он не живет. Опять стал рыться в бумагах Жур. — Его сегодня убили. — Убили? Ну Да. Надо было его тоже велеть заморозить. Он нам будет нужен. Это все одно дело. Ну и навязался на нашу голову этот аптекарь-коломеец Яков Виньяминоч. Без него мало работы. А теперь бросить нельзя. Надо заморозить Шитикова. Егоров молчал. а Жур все рылся в своих бумагах. И чего он такое потерял? — Надо было мне сразу тебя попросить, когда ты пошел, чтобы заморозили Ишитикова, — опять сказал Жур. Егоров неожиданно для себя предложил. — Я еще раз могу сходить? — Сходишь? — как будто обрадовался Жур. — Схожу. — Сходи, пожалуйста, Егоров. — Не посчитай за труд. — А ты обедал? — Успею. — А деньги на обед у тебя есть? — Ну Откуда? — даже удивился Егоров и успокоил Жура. — Я дома потом пообедаю. — Дома ты завтра будешь обедать, — посуровил Жур. — Ты сейчас сходи еще раз в больницу насчет Шитикова, а потом пойдешь в Калькутту и там поешь. На вот. Он достал деньги. — Бери, бери, не ломайся, я этого не люблю, в получку отдашь. — Ну уж в Калькутту, — улыбнулся Егоров, уверенный, что Жур шутит. — Там меня только и дожидаются в Калькутте. Все уже закрыто, все столовые закрыты, — посмотрел на часы Жур. А в Калькутте только начинают гулять. Зайди поешь, послушай музыку. Но вина смотри не пей, ни капли. Ты на работе. — Да я и никогда не пью, — покраснел Егоров. — Ровно в двенадцать ты мне будешь нужен. Постучал жур пальцем по вещественному доказательству, по циферблату настольных часов в форме башни, подаренных когда-то кому-то в день чьей-то серебряной свадьбы, о чем гласит серебряная же еще не оторванная пластинка. И вдруг сказал, хотя погоди, я вот что сделаю. Шитикова поднимал Воденков, пусть его он и замораживает. Я ему сейчас позвоню. А ты иди в Калькутту, обязательно хорошо поешь, солянку возьми. Ночью, однако, мороз будет, я чувствую, у меня рука ноет. Егоров в Калькутту все-таки не пошел, хотя было любопытно, никогда не был, но не решился пойти. И домой пойти тоже не решился, ведь все равно сегодня же придется опять уходить, а Катя обязательно пристанет с вопросами куда да зачем. Но до двенадцати часов еще было далеко, а тут толкаться в коридорах не хотелось. Егоров вышел на улицу, постоял у подъезда, улица на его глазах чуть побелела, повалил снег. Напротив, на другой стороне улицы, светился вход в клуб имени Марата. На дверях висела афиша «Сегодня лекция, начало ровно в 8 часов, вход свободный для всех». Егоров перешел на ту сторону. До начала лекции оставалось восемь минут, но народ собирался медленно. На кино или на постановку все идут, а на лекцию, даже когда вход свободный для всех, народу немного. Егоров на деньги жура взял в клубном буфете винегрет, селедку и полфунта хлеба. Все съел, показалось мало. Подумал, не взять ли еще бутерброд с сыром и чаю с сахаром, Что он, не отдаст эти деньги Журу? Конечно, отдаст. Жур сам сказал, отдашь в получку, значит, будет получка. Эта надежда развеселила Егорова. Он взял еще не только бутерброд с чаем, но и два печеница из пачки яхта, точно такие, какие ест во время своего дежурства по городу старший уполномоченный Бармашов. Не для одного ж Бармашова делают это великолепное печенье. Все получилось очень хорошо. Егоров допил чай, доел печенье как раз в тот момент, когда из зала вышел заведующий клубом и сказал, «Ну, товарищи, мы начинаем лекцию. Больше ждать нельзя. После лекции будет кино». Лекция называлась «Будущее Сибири». И вот есть дураки, которые не ходят на такие лекции. Егорову было все безумно интересно. Седенький старичок, какой-то ученый, что ли, подробно рассказывал, как все будет. Через какое-то время, ученый, правда, не сказал, через какое, в Сибирь никто не узнает. Ленин указывает, что электрификация должна изменить всю страну. И как раз в Сибири есть все возможности для электрификации. В Сибири появятся во множестве такие грандиозные заводы, каких еще не видовал мир. Они будут выпускать все от сложнейших машин до одеколона. И нам не нужны будут никакие концессионеры. В кабалу к мировой буржуазии мы не пойдем. Мы будем делать все сами, мы построим новые чудесные города, и наши люди забудут даже такие слова, как разруха и безработица. Егоров, конечно, не сомневался, что все именно так и будет, но он хотел бы, чтобы это все поскорее делалось. Иначе, если дело такое затянуть, многие могут не выдержать, многим очень трудно. И этот старичок-лектор, пожалуй, умрет, пока ликвидирует безработицу. Надо скорее строить и открывать заводы, чтобы всем была работа. А то ведь как нехорошо у нас пока получается. Говорят, на работу надо принимать только членов профсоюза. А чтобы пройти в члены профсоюза, надо сперва поступить на работу. А как поступить? Из-за этого и сестра Егорова Катя вот уже второй год не может никуда устроиться. Много ли она заработает стиркой при трех детях? И при ней же вроде как на ее иждивении находится пока брат. Егоров сидит, внимательно слушает лектора, и ребром то одной, то другой ладони, то обеими вместе постукивает о край стула. Хорошо, что он попал на такую лекцию. Но как бы ему не опоздать на работу? Надо ровно к двенадцати. Он наклоняется к соседу и спрашивает шепотом, сколько времени. Десятый час. Двадцать минут десятого. Значит, можно еще посмотреть кино. Неплохо идет время, неплохо, а будущее еще не наступило, и лектор об этом говорил. Егоров ошибся сегодня, когда скорбно подумал там, у кинотеатра, что будущее уже наступило. Нет, будущее наступит еще, замечательное будущее. Но в том будущем, которое наступит, уже не будет прежней Ани Иващенко, и не будет прежнего, влюбленного в нее Егорова. Он что-то приобрел сегодня, и что-то потерял. Но так и идет жизнь.